Глава 16. Зимний сад Трудно было бы найти что-нибудь более феерическое, более достойное сказок «Тысячи и одной ночи», чем «Зимний сад», о котором Рудольф говорил с графиней. Представьте себе великолепную галерею, откуда вы попадаете на площадку сорока туазов длины и тридцати ширины, над которой навис застекленный, словно невесомый свод достигающие 50 футов от пола. Зеркальные стены этой площадки в форме параллелограмма, в глубине которых как бы пересекаются крохотные зеленые ромбы камышовых трильяжей, напоминают благодаря игре света и тени ажурную беседку. Вдоль стен выстроились апельсиновые деревья и кусты камелии, не уступающие по размерам тем, что находятся в Тюэлери. Первые, усыпанные плодами, сверкающими, как золотые яблоки, среди глянцевитой темно-зеленой листвы, вторые пестрят пурпурными, белыми и розовыми цветами. Но это лишь обрамление сада. Пять или шесть куб деревьев и кустов, привезенных из Индии и тропиков, растут в глубоких впадинах, вокруг которых петляют аллеи, выложенные прелестной ракушечной мозаикой. Аллеи эти достаточно широки, чтобы три-четыре человека могли гулять по ним, взявшись за руки. Невозможно описать впечатление, которое производило в разгар зимы, и притом среди бала эта роскошная экзотическая растительность. Здесь огромные банановые деревья почти достигают вершины застекленного свода, смешивая свои широкие лоснящиеся листья, со строконечными листьями огромных магнолий, где уже расцветают прекрасные душистые цветы, из чашечек которых, пурпурных сверху и серебристых внутри, торчат золотые тычинки. Дальше растут финиковые пальмы леванта, красные верники, индийские смоковницы. Все эти Густо лиственные мощные деревья как бы дополняют буйство окружающей их пышной яркой зелени, которая словно позаимствовала свое великолепие у изумруда, ибо ее крепкие, плотные и гладкие побеги приобретают иной раз искрометные металлические оттенки. А каких только здесь нет вьющихся растений! Они карабкаются по трельяжам гирляндами цветов и листьев, повисают между апельсиновыми и иными деревьями спиралью взбираются по их стволам и образуя непроходимую чащу поднимаются до верха застекленного свода страстоцветы прозванные крылатами кавалерники усыпанные большими пурпурными цветами в голубых прожилках с лиловато черным пестиком не спадают оттуда гигантскими каскадами цепляясь своими тонкими усиками за стреловидные листья алоэ. Точно снова хотят подняться ввысь. Пушистый индийский жасмин с удлиненными светло-желтыми цветами переплелся с другой лианой, покрытой сочными белыми цветами, которые распространяют вокруг пряный аромат. Обе они, не разжимая объятий, Украшают своей зеленой бахромой с золотыми и серебряными колокольчиками листья индийской смоковницы. Дальше взвиваются, и зелеными струями падают вниз бесчисленные побеги ласточника, чьи листья и зонтичные цветы по двадцати звездочек в каждом так компактны и глянцевиты, что их можно принять за букеты из розовой эмали, окруженные маленькими зелеными листочками. Купы деревьев и кустов окружены бордюрами трансвальского вереска, голландских тюльпанов, константинопольских нарциссов, персидских гиацинтов, цикламенов, ирисов, образующими нечто вроде естественного ковра, где соседствуют во всем своем великолепии самые разнообразные краски и оттенки. Наполовину скрытые среди листвы китайские фонарики из прозрачного шелка, одни голубые, другие бледно-розовые, освещают зимний сад. Невозможно описать таинственный мягкий свет, создаваемый их лучами, свет пленительный, сказочный, который напоминает голубоватую прозрачность ясной летней ночи и алые отблески северной зари. В эту огромную теплицу ведет приподнятая над ней длинная галерея, сверкающая золотом, зеркалами, хрусталем, сияние которой обрамляет, если так можно выразиться, сумеречный сад, где неясно вырисовываются высокие деревья, видимые в ее широкие просветы, наполовину затянутые малиновым бархатом. Заглянув в один из них, Можно подумать, что перед вами расстилается среди спокойной светлой ночи экзотический пейзаж. Если же смотреть из глубины сада, где под сенью зелени и цветов стоят огромные диваны, галерея является собой резкий контраст с мягким полумраком оранжереи. Глаз различает, как в окутывающей их золотистые дымки играют и переливаются, словно на ожившей картине разнообразные красочные ткани женских платьев, как искрятся бриллианты и другие драгоценные камни. Звуки оркестра, ослабленные расстоянием и веселым, невнятным шумом галереи, замирают в неподвижной листве высоких экзотических деревьев. Прогуливаясь по этому саду, гости невольно понижали голос, слышался лишь звук легких шагов и шуршание атласных платьев. Этот воздух одновременно легкий, теплый и напоенный запахом множества благовонных растений, эта тихая, далекая музыка погружали вас в сладостный душевный покой. Сидя на обитом шелком диване, в укромном уголке этого Эдема, двое счастливых влюбленных, опьяненные страстью, гармонией и ароматами, не могли бы найти более волшебной рамки для своей пламенной и недавно зародившейся любви, ибо, увы, месяц или два законного спокойного счастья беспощадно превращают двух любовников в холодную супружескую читу. Войдя в этот восхитительный зимний сад, Родольф невольно вскрикнул от удивления. «Право, сударыня, я никогда не подумал бы, что подобное чудо возможно. Этот сад не только воплощение роскоши и вкуса, он — сама поэзия. Вместо того, чтобы писать поэмы или картины, как крупный мастер, вы создаете то, о чем они вряд ли осмелились бы мечтать», — сказал он графине. «Вы очень любезны». «Ваше высочество! Признайтесь же, сударыня, что мастер, который сумел бы передать эту чарующую картину с ее поразительными красками и контрастами, то ласкающими глаз, то навивающими сладостный покой, признайтесь же, что такой художник или поэт создал бы замечательное произведение искусства, лишь воспроизведя то, что сотворили вы». Похвалы, подсказанные с снисходительностью вашего усочества, тем более опасны, что они очаровывают тебя своим остроумием, и ты помимо воли внимаешь им с огромным удовольствием. Но взгляните, монсеньор, на эту прелестную молодую женщину. Согласитесь, ваше высочество, что маркиза Дарвиль хороша в любой рамке. Сколько в ней изящества! Разве она не выигрывает по сравнению с холодной красавицей, которая сопровождает ее? Графиня Сара МакГрегор и маркиза Дарвиль как раз спускались по ступеням, которые вели из галереи в зимний сад.